Глава 19 Ань. Проходи, девушка с рыжими веснушками на носу кивает и входит в кабинет. В ее руках я замечаю несколько папок, которые та раскладывает перед собой. Но как? А они знают, зачем именно я позвал ее, хотя других вопросов после урегулирования внутрисемейного конфликта у нас хватает. Но не отец меня сейчас беспокоит, а компания. И один особенный человек, который для компании, как показала практика, сделал намного больше, чем я мог представить. Дозвонилась? Да. Помощник руководителя отдела кадров, которая сейчас находится в отпуске, кивает и мошит веснушечный носик. Верный признак того, что все получилось совсем не так, как я загадывал. Ее извиняющаяся улыбка тому подтверждение. И что она сказала? В голове вихрем вспыхивают воспоминания. Уверен, Оля послала всех нас куда подальше. Но все же надежда, как уголек, теплится в душе. Что не нуждается в работе? Что ж, я был прав. Ну вот как. Хмыкнув, я смотрю на свой телефон, порываясь набрать Олю. Нужно было позвонить самому и позвать обратно в компанию, но вроде бы вопрос серьезный и деловой, и такое лучше решать официально. Но, видимо, я вновь промахнулся. И чем она занимается? Аня пожимает плечами, но по ее виду понятно, девушку несколько смущает мой интерес, проявленный в адрес бывшей сотрудницы, про которую я, как оказалось, раньше ничего не знал но которая прочно засела у меня под кожей. Зимние каникулы я провёл, воюя с родственниками, а после приезда деда, который вправил своему сыну и внуку мозги, дела как-то кардинально изменились. Отец отступил, позволив мне работать так, как нужно. Дед верил опять же, мне свои полномочия, и теперь я мог завернуть несколько грандиозных проектов моего отца по разрушению компании. Вроде бы всё шло гладко, пусть кочки и встречались, но вот Оля... «Ведьма такая, рушила все мои планы. А ведь такие планы были на нее». «Ладно, придется самому». Аня кивает и незаметно выдыхает. То есть она так думает, но я вижу, как напряжение, сковавшее ее тело, отступает. Она успокаивается и переходит к другим вопросам, которые нам удается урегулировать за час. Далее мой день идет по плану, но спокойно чувствовать себя не могу. Словно с шилом в заднице я кручусь и не могу найти себе места. Поэтому ближе к вечеру подскакиваю с места и, заручившись информацией, полученной от Ани, мчусь по новому адресу, по тому самому, на которое меня променяла Оля. Добираясь до места спустя почти час. Попал в пробку, еле как нашел место для парковки в центре города и никак не мог найти нужный дом, пока не увидел небольшую вывеску у магазинчика. Не знаю как, но ноги сами несут меня туда. Остановился около двери, взяв секундную паузу. «Я спятил. Она точно не будет работать здесь». Глянул еще раз на вывеску. «Антикварный магазин. Совсем не в ее духе». Покачав головой, отринул все сомнения и толкнул дверь. Колокольчик издает пронзительную трель надо мной. В лицо ударяет тёплый воздух, пропитанный чем-то специфическим. Наверное, так пахнет история. Потому что, оказавшись внутри и привыкнув к освещению, я заворожённо рассматриваю мебель, расставленную вдоль стен. Люстры, канделябры, шкафы, и среди буйства красок и фактур нахожу её. Оля в чёрно-сером фартуке расставляет фарфоровые статуэтки. Волосы собраны на затылке в узел, на ней, помимо фартука, клечатая рубашка и синий джинсы. Оля бережно достает статуэтку из коробки и ставит на полку. Потом следующую, и в каждом движении я читаю, ей нравится то, что она делает. «Так, вот это тоже нужно выставить», — произносит Ксю, передавая мне коробку. Я осторожно принимаю ее из рук хрупкий груз и, кивнув, направляюсь в зал. Сегодня в магазине относительно спокойно. Сказываются первые рабочие дни после праздников, и у нас с Ксюшей есть свободное время, чтобы навести порядок и выставить новый товар. Я как раз занимаюсь этим, когда за спиной трелью звучит колокольчик. Оборачиваюсь не сразу, но когда поднимаю голову и практически врезаюсь взглядом в чужие глаза, становится не по себе. Хотя кого я обманываю? Я ведь его ждала. Где-то там внутри сидела крошка надежды и нашептывала тонюсеньким голоском. «Он придет, потому что его зацепило». И ведь оказалась права. Даже в том, что по факту ждала его не меньше, значит, и меня зацепил. «Привет». Первый заговариваю я. «Привет», — произносит он и приближается ко мне. «Давненько не виделись?» «Да». Кивает в ответ и протягивает руку. Изумленно смотрю на ладонь, но отвечаю рукопожатием. Однако, оказываюсь в плену его крепкой ладони, а ведь по боссу, поправка, теперь точно бывшему боссу, такого не скажешь. Выглядит он все так же, как актер или фотомодель. Шерстяное пальто, изысканный шарф, костюм черного цвета и начищенные ботинки. Даже волосы уложены. Не то, что моя гулька на затылке. Почему отказалась? Рубит с порога, а я пытаюсь отобрать свою ладонь. Да дай уже. Нет, пока не ответишь. Сжимает еще крепче. Я возмущённо пыхчу и впервые жалею, что никого больше нет. Да и так всё не докричаться. Она на складе, а там стены крепкие и толстые. «Да что ты привязался-то ко мне?» «Не хочу, вот и отказалась». И променяла компанию на это. «А что не нравится?» «Хороший магазин. Тут пахнет нафталином». «Ошибаешься!» Ворчу и слышу, как до меня доносятся звуки торопливых шагов. «Эй!» «Руки от нее убери!» – орет Ксюха и замахивается веником, которым мы недавно сметали пыль на складе. Я реагирую чуть быстрее, чем Андрей. Он остолбенил, а я встала между ним и Ксюшей, загораживая грудью своего нерадивого бывшего босса. «Ксень, притормози, свои!» «Да ну!» – рыкает она. «А что тогда держал тебя силой? Я же видела!» «Да не держал!» «Держал!» – обернувшись циклой на босса. «Ну и...» шипит подруга, зорко поглядывая на мужчину. «Кто такой? Зачем пришел?» На моих губах играет улыбка. Она его не узнала, хотя за последнюю пару месяцев столько наслушалась, что могла бы без проблем опознать того, кого в жизни не встречала. «Это Андрей», — произношу я, все еще раздумывая. «Признаться ли подруге, что тот самый гамадрил, которого она заочно ненавидит, стоит прямо перед ней?» «Андрей?» – изгибает бровь Ксюша, требуя объяснений. Но я замечаю, как босс напряженно посматривает на веник и решаю опустить подробности. Потом обязательно расскажу, когда буду убеждена в безопасности для всех участников встречи. «Да, Андрей, мой знакомый, и ты все не так поняла». Она кивает, опуская веник. «А это моя подруга Ксения. Представляю ее Андрею. Мы вместе здесь работаем». «Ага, это магазин моей семьи, так что я почти ее босс» хмыкает та, не поленившись еще раз поддеть. Мне нравится такое руководство прямо по душе. И почему я раньше не нанялась на работу к ней? Ведь звала да неоднократно, однако мои амбиции не давали мне покоя. А сейчас, кажется, настала пора для переосмысления и поиска себя. Впрочем, эти мысли я оставлю на потом, а вот босса старого пытаюсь увести подальше от босса нового. «Слушай, Ксюш, я на пару минут выйду поболтать?» «Да, конечно», — кивает она. «А ты?» Ну, вместо слов Ксения покрепче перехватывает веник, давая понять, что Андрею не поздоровится. Я толкаю мужчину к выходу и, накинув на себя куртку, вылетаю следом. Он как раз топчется рядом с дверью, посматривая на меня с неким интересом. «Ты не сказала, кто я, потому что...» «Потому что иначе твоя голова полетит с плеч». Андрей хмыкает, но тему больше не поднимает. «Так зачем приехал?» «Я же твоя помощница все сказала. Хотела услышать лично». «Я не вернусь. Даже не уговаривай». «Значит, нужно уговаривать?» Смеется он, наклоняясь ко мне. «Ты что творишь? Я же тебе только что жизнь спасла». Пыхтя пытаюсь вновь вырваться из его рук, но кажется, ему плевать на мои сопротивления, или я так плохо вырываюсь. «Ты не злишься на меня. Кое о чем подумала» мыкаю в ответ, и решила, что злиться вредно для здоровья. Андрей усмехается, в его глазах блестят искор, которыми я зачарованно любуюсь, упуская важный момент. Ты назвала меня по имени. Шепот касается моих губ. Нельзя. <nữa> Вместо ответа Андрей целует меня прямо у дверей антикварного магазинчика, в котором я наконец-то обрела спокойствие и возможность отдышаться. Я оставила в прошлом году обиду и злость, оставила ненависть к бывшему боссу, а подбой курантов получила кое-что новое. Андрей? Тянет он, явно не смущаясь, что на нас поглядывают прохожие, а со стороны магазина к стеклянным дверям прилипла Ксюша и пялится огромными глазами. Снег идет. Шапку натяни. Черт, Оль, ты умеешь испортить момент. Не хочу, чтобы на завтрашнем свидании у тебя из носа сопли текли. Парирую я, отмечая, как лицо Андрея вытягивается. Пожав плечами, поправляю ворот его пальто и подталкиваю с крыльца. Завтра восемь. Жду здесь.